Глава шестая Мои опасения не подтвердились. Сектор Чесфрино встретил нас не враждебным блеском стали, а безмолвными улочками, если не считать появившегося местного патруля, с видом крайнего ошеломления, переводившего глаза с пролома в стене на нашу пеструю компанию. Они еще даже не начали задавать вопросы, Когда Элванар деликатно отвيديا их в сторону, принялся что-то объяснять. Честно говоря, мне было глубоко плевать, как он будет обосновывать несанкционированное с планом крепостных сооружений технологическое отверстие в стене доблестным стражем. Схватка меня настолько вымотала, что хотелось просто сесть в спокойной обстановке и не спеша перечитать всё то, что выпадало мне в виде логов, но было безжалостно скипнуто, дабы не отвлекало. Разрулив с патрулём, Эльванар снова подошёл ко мне. Ты даже не представляешь, что ты сегодня заварил, увидев мой взгляд, он пояснил. Не скажу, что всё плохо или хорошо, но сегодня некоторые расклады в совете очень серьёзно поменялись. Мне нужно было стоять и смотреть, и я начал заводиться. Не спеши злиться, усмехнулся Дров. Я же тебя не обвиняю. Наоборот, я безмерно благодарен тебе за то, что ты избавил меня от, скажем так, досадной помехи. Всего лишь досадной помехи? изумился я. Ты сейчас серьёзно? А мне казалось, что это была довольно конкретная заноза в твоей заднице. Нет? Вообще-то он тебе жизнь спас, внезапно слабым голосом произнесла Лиль, с трудом отстраняясь от сопровождающих. она бы точно не удержалась на ногах, если бы я не успел подскочить». С благодарностью посмотрев на меня, Лиэль продолжила. «Или ты не согласен с долгом жизни, старик?» «Я признаю долг». Элванар будто лимон разжевал, настолько кислым стало на миг его лицо. Наверняка в мыслях он уже проклинал так не кстати очнувшуюся девушку. «Одну жизнь я ему должен». «Одну?» — изогнула бровь она. «Она?» То есть жизни своих сопровождающих ты не в медяк не ставишь? Эльванар изобразил второй подход к упражнению поеданию лимона, но сдался. Хорошо, я помогу вам обоим покинуть орден. Вернее, сделаю всё от меня зависящее. Даю слово. Теперь мы можем продолжить наш путь. Немного раздражённо поинтересовался он. Не этот Лонар, так не пойдёт. На этот раз был не согласен я. Не всё возможно, как ты только что сказал. Это слишком расплывчатая формулировка. Ты вытащишь нас отсюда живых и невредимых, чего бы тебе это ни стоило, и сделаешь для этого всё, как это сделал я. Несколько секунд хмуры гляделок, и он неохотно произнёс: "Хорошо, даю слово. А теперь предлагаю всё же отправиться дальше". И ты нам наконец объяснишь, какого демона у вас здесь у ворде не происходит. Возражать никто не стал. Путь сквозь этот сектор мне практически не запомнился, поскольку пробегали мы его в торопах. Узкие улочки, серые дома будто в гетто, не хватало только граффити на стенах для полного сходства. Когда мы вышли на широкий проспект, я отметил, что обстановка вокруг разительно сменилась. По бокам улицы появились фонари Да и некоторые постройки, имеющие ставни на оконных проёмах, не спешили пользоваться ими. В безопасности здешнего люда я не верил. Значит, имеется другая причина эдекой показной глупости. Эльванар заметно расслабился, из чего я сделал вывод, что нам таки удалось проскочить опасные места, что старик и подтвердил следующими словами: "Можете выдохнуть. Здесь начинается территория моего сектора". Лель сбоку тихонько хмыкнул. Но одну из плетей так и не развеяло. Старик только головой покачал, но комментировать не стал. Да и что здесь комментировать, когда для нас оказавшихся на враждебной территории, любая их улица, сектор и ещё демон знает, что являются чужими. Один из помощников был отправлен вперёд, видимо, чтобы предупредить о нашем приходе тех, кто будет нас встречать. По поведению старого дроу нельзя было прочесть ничего. Но тот факт, что он спокойно и уверенно двигался по улице, говорил следующее: опасности здесь быть не может. Это его в итоге чуть не погубило. Мой глаз только успел передать мне выбивающуюся из общего пейзажа картинку, как я уже начал действовать на рефлексах. Схватил за руку Лель, силой рванул её к себе, позволяя девичьему телу врезаться в меня. И поджался под стену ближайшего здания, благо мы с ней шли к нему практически вплотную. Воздушный щит, сотканный элванаром, выстрелил вдоль по улице с громким хлопком, заставив покачнуться ближайшие фонарные столбы, частично содрав края нависающей черепицы над мостовой, досорвав одну из ставен. Это дало эффект. Пущенный в старика с одной из крыш болт не достиг цели, разорвавшись зеленой вспышкой в момент столкновения с уплотненным воздухом. Но ну вот существо, находившееся на крыше, которое и выпустило этот подарок, начиненное какой-то магической дрянью, сейчас спешно улепетывало по крышам, довольно ловко перескакивая с здания на здание. «Отрыжка, лос!» — прорычал старик, вмиг растеряв всю свою медлительность. «Теперь я видел перед собой мага-воздушника народа Дроу, который пребывал в ярости. Резко дёрнув рукой что-то со своей шеи, Эльванар сжал это в кулаке. А я буквально натром почувствовал творящуюся волшбу, от которой начало слегка покалывать открытые участки кожи. Что-то прошептав, старик дунул в раскрытую ладонь, а у меня непроизвольно полезли глаза на лоб. Прямо перед нами из потоков воздуха формировалось существо, похожее на виверну, от настоящей её отличало только полностью прозрачное тело. которая с каждой секундой все больше уплотнялась. Наконец, процесс формирования был закончен, и, сдав угрожающий свист, существо расправило крылья и, оттолкнувшись лапами, резко взмыло в воздух. Сделав круг, виверна молнии метнулась в ту сторону, откуда исходила угроза. «Говоришь, можно выдохнуть?» Нервный смешок вырвался помимо моей воли. «Мне показалось, или у вас проблемы, советник-элванар?» Кто-то об этом очень скоро пожалеет. Коротко взглянув на нас, Элванар проигнорировал насмешку. Напасть на меня в моём секторе, в нескольких шагах от дома, это уже переходит все границы. Хищный прищур старика не сулил ничего хорошего и его недоброжелателям. Сейчас передо мной был матёрый волчара, которого неудавшийся покушение не только не напугало, но и зрядно разозлило. Если всё так, как и выглядит, то скоро должны полететь чьи-то головы. К его дому нам все же удалось добраться невредимыми. Лель уже практически оклемалась. Виной тому всплеск адреналина, которого нам за время следования в сектор Элванара хватило с головой. Или просто подобная скорость восстановления для боевых ведьм была нормой, и я не знал. Было достаточно того, что она уже не норовит через каждый шаг потерять равновесие, путаясь в собственных ногах. «Вам пока выделят гостевые покои». «То нам больше похожим на приказ», произнес старик, оказавшись в доме. «Я настоятельно рекомендую вам не покидать пределы в комнат». «Фагисоль», — обратился он к своему помощнику. «Ты остаешься с ними. Все, что они попросят, организуй». С этими словами он спешно удалился, оставив нас со вторым спутником наедине. «Вам лучше не выходить из комнат до распоряжения советника». Кумуро посоветовал Дроу. Так будет лучше для вас самих. Всё, что нужно, говорите мне, и я буду находиться поблизости. Как по мне, больше похоже на домашний арест. Неприятно удивилась Лиэль. И когда же Алванар соизволит с нами поговорить? Мне это неизвестно, но думаю, в ближайшее время ему будет не до вас. Видя, что девушка собирается ответить что-то из разряда колкостей, я поспешил сменить вектор беседы. По лицу Дроу и так было понятно, что он не рад своему назначению на в мальчики на побегушках, но перед Элванар он не стал, постаравшись не выказать никаких эмоций на своём лице. "Слушай, а что это было за существо, которое Элванар призвал? Мне и правда было интересно, так как подобное я видел только один раз. Тем не менее, это мне позволяло с уверенностью утверждать, что это не амулет призыва, коеми так любят пользоваться игроки" Дело в том, что призванные с помощью амулета сущности призрачны. Они не издают звуков, и тем более не понимают команд призывателя. Атака выпущенного из амулета существа всегда происходит по одному алгоритму. Оно не нападает на призывателя и его пати, и выбирает для атаки самую явную угрозу. Эту информацию знали все, так как несколько случаев нападения подобных сущностей на игроков, которые не были включены в рейд, Стали прямо показательно образцовыми для того, чтобы понять, как делать никогда не нужно. Здесь же я наблюдал совершенно другую картину. Оно было живое. Оно не походило ни на одно ранее виденное мною, оно издавало звуки. Но самое главное и ценное заключалось в том, что оно понимало Эльванара. И если это не питомец, то я буду очень разочарован. Иметь подобное существо было бы неплохо. У меня аж голова закружилась от открывающихся перспектив и возникших вопросов, а Дроу своим ответом ещё больше подстегнул мой интерес. "Тебе лучше самому спросить об этом у советника", отказался отвечать он. И я не стал настаивать. Покои, которые нам предоставили, вопреки моим опасениям, не походили на камеру содержания незваных гостей, но наоборот. Всё было, если не на высшем уровне, то недалеко от него. Две огромные комнаты, разделенные аркой, серая драпировка на стенах, под ногами отполированный мозаичный пол, добротная мебель. Заглянув в дальнюю комнату, я поменялся в лице, поскольку спальное место здесь было только одно, и оно практически один в один напоминало ту самую злосчастную кровать, которую я с пьяных глаз умудрился приобрести в личную комнату для Лиэль. Повернувшись, Я столкнулся с прищуренным взглядом девушки, которая прекрасно поняла, какие мысли бродят у меня сейчас в голове. Хоть слово сейчас начала она, но открыв ся дверь в наши покои, её прервала. И слава богам, так как меньше всего я сейчас хотел с ней обсуждать тот инцидент, о котором почти забыл. Вошедшая девушка сразу приковала наше внимание. Нет, не тележкой, в которой горничные развозят по номерам еду для постояльцев. и даже не источаемыми из-под крышек умопомрачительными запахами еды. Она разительно отличалась от встреченных немногочисленных обитателей этого дома. Выделялась безразличным взглядом, опущенными плечами и рабским мошенником, широкой полосой, захлёстывающим её шею. "Знаешь", медленно проговорила Лиэль. "А ведь Лос всё хорошо просчитала". При упоминании имени богини рабыня вздрогнула. Я прекрасно понял, что имела в виду девушка, а когда увидел яростные глаза Лель, также понял, у нас будут огромные проблемы.